Хотя и начались с конца июля утренники, а сама осень обещала быть ранней и холодной, погода стояла крайне неровная, то ночи морозные с инием, одни теплые и погожие, то ночи теплые, одни с резкими студенными ветрами, с холодными дождями и крупой, бившей в лицо, как колючками. Дороги то подсыхали и твердели от сильных северных ветров, то раскисали от затяжных теплых дождей, превращаясь в болотную жижу из грязи и вязкой глины. А с 1 августа до авдоти малинницы все время стояла непогода, и солнце почти ни разу не показалось из-за туч. Гнилая осень. Между тем приближалось время сева озимых, и всякого рода перелетная птица собиралась на пустых и мокрых полях стаями. Одни готовились к отлету в теплые края, другие, наоборот, прилетали сюда зимовать с крайнего севера Руси. В это время войска, бывшие под началом набольшего воеводы Данилы Щени патрикеева возвращались с войны в Москву после славной победы над литовцами на Митьковом поле. Ратные люди радостно спешили домой. Одни шли по ратной привычке все еще отрядами, другие вольно тянулись ватагами к тем местам, откуда были родом. Были и такие, что шли даже в разброд небольшими кучками, не соблюдая уж никакого строя, а только стараясь лишь бы скорее попасть домой. Одна из таких атак вот из разных людей, ехавших на своих мужицких телегах, свернула с тележника и, перейдя вброд речонку Сетунь, ну, совсем обмелевшую на луговине возле деревеньки Чоботы, вышла на косогор у святого ключа и направилась к селу Федосьину, церковь, которого была уже видна из деревни Чоботы. «Глянь, Паша, щеглов-то сколь много!» — Красивые птички, веселые, — сказал ехавший на телеге старик, обращаясь к мужику с густой, но уже седеющей бородой, сидевшему рядом. — С детства любви, а щеглов -то. Круглый год они поют, и в неволе неприхотливо. А у нас места круг Москвы самые щеглиные. — Верно, дядя Ермила, места здесь щеглины, поддакнул мужик. Когда мы все хворостенины вольными холопами жили у боярина Мячикова, он много щеглов у себя дрожал. большой был до них охотник. Одного знатного пивона, помню, государеву внуку, княжичу Дмитрию подарил. Мои мальчонки по его заказу все ему щеглов ловили, в западню заманивали. А когда много их налетало, то просто сетки накидывали. Бывало, под сеткой пять-шесть птичек сразу накрывали. Лошади вдруг остановились у ворот крайней на избы. Собаки с веселым лаем встретили приехавших, завертелись у их ног, стараясь лизнуть руку или пытались, подпрыгнув, лизнуть в самые губы. Кидаясь к мордам коней, они то ласково повизгивали, то бурно и радостно лаяли. В избе отворились окошки, в сенях распахнулись двери. Раздались детские крики «Мамка! Наш дядька приехал!» Несколько баб выскочили на двор босиком — «И мой приехал!» — закричала одна из них и бросилась к Петру Дубову, зятю Хворостениных. Павел прервал свой рассказ, увидав вихрастого парнишку лет тринадцати, и не то радостно, не то сердито закричал, «Васька, аля слеп! Отца родного не видишь! Зови мамку! Берите поклажу стелеги, таскайте в избу!» Жена Павла Хворостенина, всхлипывая, выкликала только одно, «Вернулся мой Пашенька! Уберег Господь! «А моего-то соколика, Архипушки, нету я не вижу его. Скажите мне, не томите душеньку, жив ли, здоров ли он? Может, его уж давно на ратном поле черные вороны расклевали? Пожалеете меня, бестоланную сиротинушку!» Заливаясь слезами, выкликала молодая баба. «Не реви, Санька! Не реви, дура раньше времени!» Грубо закричал один из приезжих. «На третьей телеге едет твой Архипушка. Жив здоровеханек!» Полон привез двух девок до да парня. Здоров, как Боров, до да двух коней вражьих ведет. Но взволнованная баба продолжала вслипывать. Да не гневи ты, Бога-то, окаянная. Бог вам счастье дает, хозяевами крепкими станете. На четырех лошадях пахать будете. нишкни, не, не искушай волю Божью. Он на Лыкерье Пармена в первом бою убили. Одним хворостининым менее стало. Ущерб нашему роду. Когда перенесли в избу с всю поклажу, Павел Хворостинин обратился ко всем. «Но они, как мы с Анной, самые старшие в нашем роду, по приказу деда зовем всех приехавших родным образом помолиться, а там и за стол все по повечерить, чем Бог послал. И гостя нашего, моего старшего на пушечном Ермилов и Меча, у которого я у домниц, под началом состою, хлебом солью почтить». Перейдя в избу, сыновья и зятья, молча покрестившись на свои семейные иконы, также молча сели за стол. Старик Хворостенин усадил почетного гостя, кузнеца Ермилова Фомича, в красный угол и сам сел рядом. А женщины в стрипном углу у солныша спешно заканчивали приготовление ужина. Одни толкли зеленый лук с солью для мурцовки, другие крошили качанную квашеную капусту, принесенную из погреба со льда поливая ее свежим, душистым, зеленым, конопляным маслом. Девчонки чистили печеные в зале яйца. Хозяйка Аннушка, жена Павла, прижав к груди каравай, резала черный хлеб большими ломтями и клала перед каждым по два ломтя. Потом, заглянув за перегородку, на солныш крикнула, «Ну, девки, доставайте из погреба квас, сметану, а наперед подайте гостям хмельного крепкого меда, гостя угостить, а мужиков...» с возвращением с войны поздравить. Упоминание о крепком меде вызвало оживление среди мужиков, а старик Хворостинин весело воскликнул, «Вот как мы воев своих встречаем и гостя своего чтим!» В это время подгул голосов старшая сноха Аннушка внесла две сулии с крепким медом, а дочки и племянницы басы с длинными косами в девичьих венцах и в нарядных праздничных сарафанах Внесли жбаны с крепкой хмельной брагой и стали расставлять на столе чарки. Одну сурью Анна поставила перед гостем, другую — на другом конце стола. А также на обоих концах стола поставили пашбану с хмельной крепкой брагой. Принесли еще на деревянных блюдах очищенные печеные яйца, квашеную качанную капусту, деревянные миссы с мурцовкой, забеленной сметаной. Когда стол был совсем собран, Анна обратилась к свекру с низким поклоном. «Свекр, батюшка, хлеб, соль на столе. Пейте и кушайте во здравие». Старик-кворостинин налил на своем конце всем по малой чарке крепкого меда. На другом конце стал наливать мед его сын Павел. Увидев, что у всех мужиков в руках полные чарки, дед весело крикнул сыну. «Шо ж, Паш, ты про баб-то забыл? Налей им медку». Женщины, стесняясь, потянулись к чаркам и, пригубив, недружно проговорили «со счастливым прибытием!». А некоторые бабы громко всхлипнули, но плакать не стали, боясь испортить общий праздник. Только старик Хворостенин, опрокинув чарку, громко крякнул и смахнул рукой слезы. Любимая дочка его, Лукерья, не выдержала, всхлипнув, обняла отца и промолвила «Осиротели мы с тобой, батюшка!» «У тебя сына и зятья убили!» а у меня мужа убили, да родного. Старик Хворостинин опять резко крякнул и, глядя в лицо кузнецу Гермили, сказал, «В начале сей войны ты блазнил нас после разгрома Орды достатком до да богатством, довольной да вольной волей мужицкой на вольной русской земле. А какое наше мужицкое счастье, ты сам видишь! Мы от богатого боярина ушли». Военный помещик нас пособием, да льготами всякими сманил. А того мы не разумели, что сие льготы для нас в кабалу обратятся. Ты посуди сам, Ермил Фомич. У ратного помещика обратили нас всех, в постоянных ратных людей. Нельзя стало нам ни своим, ни оброчным хозяйством заниматься. Времени нет, людей нет, одни бабы в доме с подростками, да старики, какие они работники». Мужики же и парни на ратную службу поверстаны в постоянное государево войско. Раньше-то, хотя и скудно, все ж кормились. Но не же жать да косить еле успеваем за оброк помещику. А для Собя рук не хватает. Выходит, из огня да в полами попали. Было плохо, стало хуже. А куда ткнуться? Где помощи искать? «Да», — печально заметил кузнец, — «выходит...» Как хохлы бают не в мер данила, так болячка вдавила. А все скажу, но не легче мужику. Какому мужику с обидой воскликнул старик Воростенин. — Помещик опутал поручными записями пожилым и деньгами, что он об заведении давал с сребречцом своим. Примечание: поручные записи, письменные ручательства, взятые помещиком с крестьян односельчан. В том, что вновь принимаемые крестьяне будут крепко жить на своих местах. Иногда ручательство составляло большую сумму денег. Конец примечания. — А вы, вольные холопы, клин клином вышибайте, — перебил кузнец Ермила. — Богатеи вас жмут? Слободу вас деньгами зажали? А вы сами, богатеев, зажимаете, богатеете. Всякими правдами и неправдами занимайте черные земли, тяглые государевы. «Съединяйтесь в мирские крестьянские общины, обучайтесь ремеслу, а потом выходите торговать своим рукодельем в торжишках и торжках. Только мы тогда будет у вас свое сребрецо. Копите его, а в росту у помещика не берите». «Ты, Ермил Фомич, совет дай, как почины сделать? С чего начать?» — возразил старик Воростенин. «Дело-то само собой напрашивается», — продолжал кузнец Ермила. «Семья ваша большая, изба стоит у самого тележника, рук рабочих много, кузню поставь, телеги чините, открой харчевню, пусть бабы шти для проезжих варят, пироги пекут, сбитень продают, за зимнее-то время пусть чулок шерстяных деварежек навяжут, шапок меховых нашьют, по зимней-то дороге всякое рукоделье в морозы-то с руками оторвут, а с весной мигом раскупят и съедят». В зимнее время, любо, дорого, после мороза, горячих штец хлебнуть. Вот тебе и почин на деле, а не на словах. Знаю, торгуйся без Богом, пока новой войны нет. Как тебе выгодней? Из рук на руки, товар за товар, но лучше продавай за серебрецо. Главное же спроса угадать, ловчись. Прибыль копи в серебре, дабы не проторговаться. На сей товар всегда спрос есть, а порчу он не подвержен. Верно. Радостно воскликнул старик Воростенин. Спасибо тебе, Ермил Фомич, вельми добре присоветовал ты мне, пошли тобе Господь, здоровье и счастье. Я утре на рассвете с Павлом и зитьями, харчевню к избе пристраивать почну. Давно я и сам мозгами осем раскидывал, и думал даже вместе с Павлом и со старшей снохой Анной, как почин Чинсему дело положить. И когда словом харчевня ты меня надоумил, «Я сразу о Срубии вспомнил. Твои слова о торговле верные, дельные». Хворостинин перекрестился на образа и сказал, «Ну, сыны, я слыхали? Хватим по большой кружке брашки с почином, да за Ермилов и меча. За почин, за почин, радостно заговорили мужики, за счастливый почин». В один из августовских дней неожиданно ветрами разогнала тучи и с утра проглянуло солнышко. К полудню совсем посветлело, и князь Василий Иванович со своими борзятниками не утерпел и поскакал в село Озерецкое, к троицестергиевой обители, травить зайцев и попробовать свежего меда, который после медового спаса ломать начали. Но охота не удалась. Зайцы, старые и молодые, крепко лежали, таясь в кустах лесов и перелесков, не бегая к огородам и садам, вообще не появлялись в открытых полях. Прорыскав весь день без всякой пользы, борзятники так и не затравили ни одного зайца, а только резкими звуками охотничьих рогов и собачьим лаем зря вспугивали уток, которые, поднимаясь с озера и болот, с громким кряканьем разлетались в разные стороны. Князь Василий Иванович, голодный и усталый, возвратился на вечерней заре в монастырь. Ужинал Василий Иванович у отца Серапиона, гумина Троицы Стергиева монастыря, в его покоях. По случаю Успенского поста подавали грибную лапшу с пирогом из головизны, которые запивали сладким греческим вином. На столе была осетровая икра, зернистая и паюсная, провесная белорыбица, былыки и тёжки, соленые грузди, солёная капуста с яблоками и клюквы, а в конце горячий сбитень из свежего меда с пшеничными оладьями. К концу трапезы игумен Серапион несколько раз пытался что-то сообщить Василию Ивановичу и, наконец, все же смущенно проговорил, «Прости, государь, днесь после ранней обедни глядела со старцами в ризнице пелену одну, велилепную руками самой государыни нешитую, и со смущением прочли мы узорные буквы с цветами и листьями жемчужными. Все дар преподобному чудотворцу Сергию от царевны тереградской Софьи. «Что ж, отче, смутило тебя и Старцев?» — спросил Василий Иванович. «То, государь, что Софья Фоминишна уж более тридцати лет супруга государев всея Руси. По что ж ей даны не зваться царевной Тереградской? Василий Иванович задумался и молча ел оладьи. Потом лукаво улыбнулся и сказал, «А ты, отче, пелену-то сию во храме не вешай до времени» а схорони ото всех в ризнице. Примечание пелена до сего времени хранится в дарохранилище троицы Сергеевой Лавры. Конец примечания. Неожиданно в сенях грузно затопали люди и раздались грубые выкрики и ругательства. Вслед затем резко распахнулась дверь, ударившись ручкой о стенку, и в трапезную ввалились мужики, толкая впереди себя бледного отца Келлера в изорванной рясе и с окровавленным лицом. «Иди, иди, жеребячий отродье, к отцу Игумену на расправу!» Василий Иванович сначала испугался, но быстро оправился, когда Игумен крикнул в толпу «По что разбойничаете пред лицом великого князя Василия Ивановича, соправителя самого государя?» Толпа обомлела от неожиданности, и стоявшие впереди мужики бухнулись на колени «Прости, государь, я наша!» — загалдели они в разброд «Прими обидья на монахов и попов, житья от них нам нет!» Земли наши своевольно пашут, пчелиные борти грабят, мёд и воск отымают, а нам самим ныне серебрецо-то до зарезу надать, а броки властели берут ныне токму серебром. — Государь, скажи батюшке своему, — заговорил худой высокий старик с длинной белой бородой, — мужику бают податься некуда, не токмы из карманов, из самого рта кусок вырывают, грабят нас водчинники, особливо монахи. А от старых хозяев после новых судебных грамот и уйти никуда нельзя. Словно мух нас пуки всякие тенета запутали разными поручными грамотами, пожилым да прочим. Отирая разорванными рукавами рясы окровавленное лицо, со злобой заговорил Келлер. «Челом тобе бью, государь! Донеси государю батюшке про разбой такой! Пахали мы свои монастырские пустоши, как отец игумен приказал». Вдруг налетели сии разбойники, и кольями пахарей наших разогнали и избили, многим ребра переломили и главы поразбивали, а мне последние зубы вывели. А по что? У нас из коней грамоты на сии пустоши есть, задушные грамоты. Челом бьем, доложи своему, государю-батюшке, попечалуйся за нас. — А ты, княже, за нас заступись, — перебил пожилой мужик. — Была у нас одна отдушина, Юрьев день. — Да и стой ныне, никуда не вылезешь. — Скажи осем, государю-батюшке, а грамотам, которыми монастырь заслоняется, не верь. Молим, чтоб наше дело государь в суд разобрал. — Добре, — вставая из-за стола, твердо произнес Василий Иванович. — Все моему, государю-батюшке, доложу и челобитие ваше ему передам. А сей часец с Богом по домам. Утре я с рассветом на Москву поеду а вы, туточка, мирно ждите государевы решения. Идите. Мужики нерешительно помялись, потоптались на месте, и один за другим потихоньку вышли из игуменских покоев. Казалось, все благополучно кончилось, но в полночь в монастырской церкви забили в набатный колокол, и князь Василий Иванович увидел в окна своей горницы Яркое, кроваво-красное зарево, полыхавшее возле самой монастырской стены. «Что сие?» — тревожно спросил он, вошедшего в горницу монаха. «Мужики нам красного петуха подпустили, государь. Зарево как раз за стеной над нашим Овином пылает. Добро еще, что в Овине одна пустая солома. Только мы на днях рачением Килария отца Римея обмолотились и зерно в каменные амбары свезли, а часть его уж на мельницах в размол пошла». Уберег Господь братью от голода. Доложи я семь княже Василий Иванович, родителю своему. Василиванч на это ничего не ответил, сделав вид, что снова заснул и даже раза два нарочито громко всхрапнул. На второй спас 6 августа, пока еще шла ранняя обедня, Василий Иванович прискакал в Москву и направился прямо к отцу в хоромы. Он застал государя за первым завтраком. — Будь здрав, государь-батюшка, — поздоровал сон с отцом. — Будь здрав и ты, сынок, по что не у троицы? — Был я с у троицы-то, да поспешил к тебе прискакать, — ответил Василий Иванович. — По что прискакал-то? А ли беда там какая? — Беда, государь-батюшка. Дозволь сказывать подробно. Иван Васильевич поднял удивленно брови, — Сказывай, какая беда. Зло среди мужиков против монастырей и попов пошло за земельные запашки. До драки с кольями и до увечий доходит. А все раз Келарю отцу Еремею последние зубы начисто все выбили. А ночью монастырский овин подожгли. Да, заметил Иван Васильевич худоси я. Ну только мы особой беды всем нет. Мужик-то Хаша всегда за веру и церковь стоит, но за добро свое он больше стоит.